Глава 22 Среди десятков суетливых прохожих, спешащих по своим честным и не очень честным делам, медленно, как сломанная телега, запряженная раненой лошадью, брели два человека и один кот. Они шли молча, не обращая внимания на шум и гам портового квартала. «Эй, слышали? Гнуса повязали!» То тут, то там повторяли люди. «Да ладно! Не может быть! Как же теперь хмельная цыпа? А где теперь отдыхать? Да черт с ним, с борделем их много! Что теперь с нами, со всеми будет?» «Ага!» Мьёль поводил головой из стороны в сторону, прислушиваясь к причитаниям. Затем посмотрел на Руда и Яна и, важно, фыркнул. «Что ему еще?» Уныло отозвался констебль. — Как обычно, смеется над людьми, — тихо ответил Барт. — Мяу. — А теперь пытается нас приободрить. — И вовсе не пытаюсь, — услышал Ян в ответ. — Просто если сейчас начнете раскисать, то все ваши старания пойдут прахом. Над чем я с радостью посмеюсь? Ведь, кажусь прав, люди ни на что не способны. Ян промолчал. Рут, услышавший лишь мяу-мяу-мяу, с укором посмотрел на кота и хлопнул Барда по плечу. «Послушай, Ян, все это случилось по моей вине. Я понимаю твои чувства, произойди подобное с моей матушкой. Прости меня, Ян, Не следовало. Если ты откажешься помогать мне, я все пойму». Барт резко остановился и впился гневным взглядом в товарища. «Что ты такое говоришь, Рут? Разве я могу так поступить? Тогда получается, что моя семья зря пострадала. Прошлого уже не изменить, а бросить все значит посмеяться над их страданиями, поэтому нам ничего не остается, кроме как довести дело до конца. Мы можем спасти человеческую жизнь, наказать преступников, и, может быть даже помочь своему городу избрать достойного мэра. Рут неловко улыбнулся, отвел глаза в сторону и расхохотался. «Ты без сомнения прав, Ян Вандерваттелик, я... я тобой горжусь!» «И тем не менее», — тихо добавил Барт, — «чувствую я себя не очень хорошо». «Так может...» — осторожно начал констебль... «Стоит навестить родных?» «Нет. Совесть мне не позволит сейчас показаться им на глаза». «Тогда остается один способ», — заговорчески подмигнул Рут. «Правда, тебе придется отказаться от одного своего глупого убеждения». «О чем ты говоришь?» «В таких случаях лучшее лекарство — это кружка хорошего пива и...» «Женская грудь. Ну, тебе для начала хватит только пива», — подмигнул Дэй Йонг. «О, нет», — протянул юноша, — «исключено». «Ну что ты как баба, соглашайся. Посещение трактира пойдет тебе на пользу». «А вот тут ты прав», — вернул ему улыбку Ян. «Но только не какой-нибудь безызвестный трактир, а имперский галеон. Ты выпьешь» а я поговорю со своим учителем. Хм, заманчиво. Они ускорили шаг и вскоре покинули портовый квартал. Обогнув центр города, покажевенные улицы свернули в несколько переулков и через полчаса оказались перед заветной вывеской. В трактире ничего не изменилось. Рабочий день уже заканчивался, и зал постепенно набивался местными завсегдатаями. Увидев вновь прибывших, Трактирщик Отто широко улыбнулся и замахал руками. «О, Ян, заходи, располагайся, давно тебя не видел!» Рут, Ян и Мьёль подошли к стойке. «Честно сказать, переживал за тебя», — продолжал трактирщик. «Ведь ты ушел с Розе, а потом она...» Мужчина тяжело вздохнул. «Правда, слухи донесли, что с тобой все в порядке». Отто пристально взглянул на Дейонга Затем хмыкнул и добавил. «Ну да ладно. Что заказывать будете?» «Кружку вашего лучшего пива и чего-нибудь поесть. Желательно мясо». «А тебе, Ян, опять молока? Есть-то будешь?» «Буду», кивнул Барт. И тут же спросил, «А мастер Эдвин еще не пришел?» «Пришел. Уже и спеть успел. По нужде отлучился». Вот ты ушел на кухню. Рут осмотрелся и, заметив в углу пустующий столик, предложил Яну пересесть туда. «Значит, в этом месте проростовый певческий талант», потягивая принесенное официанткой пиво, спросил констебль. «На уж, почва довольно благоприятная. Правда, я удивлен, что, обучаясь здесь, ты можешь писать такие заумные стишки. Рут, Супреком одернул Ян, да и он улыбнулся в ответ. Прости, не удержался. Ну с, о чем хочешь поговорить с учителем? Замялся Барт. Ладно, ладно, поднял руки констебль. Понимаю, личное, еще более личное, чем ночная жизнь старых супругов. Он не одобряет твои шутки про отношения учителя и ученика пояснил Ян. Констебль рассмеялся, невольно привлекая к себе внимание окружающих. Затем увидел идущую к ним пышногрудую официантку. «О, наконец-то еду несут, а то я голоден, как волк». Перед друзьями поставили блюдо с жареной свининой, тушеными овощами и свежими, еще теплыми булочками. Рут тут же принялся за еду, Ян, налив для кота молоко в пустое блюдце, любезно предложенное Отто, последовал примеру друга. Барт уже успел разобраться с ужином, когда зал внезапно сотрясли громкие крики. Повернув голову, он умиленно улыбнулся, поняв причину всеобщего восторга. Эдвин, помахав требующий песен публики, поковылял к стойке. Отто склонился над старым Бардом и что-то прошептал тому на ухо. Искренняя радость осветила морщинистое лицо. Эдвин вновь замахал руками, призывая публику к тишине. Друзья, громко произнес он. «Прошу вас успокоиться. Я обязательно еще раз спою для вас этим вечером, но сперва я хотел бы поговорить со своим учеником. Прошу отнестись с пониманием к моему желанию». «Да какой разговор!» — услышал он в ответ. «Потом с тебя еще одна песня!» «Нет, две!» Рут, не переставая жевать мясо, глядел на происходящее. «Похоже, твоего учителя здесь любят. Кое-кому еще очень далеко до такой популярности», — усмехнулся он. «Очень смешно», — беззлобно отозвался Ян, поднимаясь с места. «Я пойду. Ненадолго». «Иди, мы с котом и без тебя повеселимся». Эдвин уже давно смотрел на Яна. Когда юноша подошел к нему вплотную, старый бард поотечески обнял ученика. «Чертовски рад тебя видеть, Ян. Пойдем, поговорим в кабинете Отто». Эдвин махнул рукой, увлекая за собой юношу. Выйдя из зала, они прошли мимо лестницы и оказались перед деревянной дверью. Старый бард жестом предложил ученику войти первым. Ян часто бывал в этой комнате. За долгие годы она ни капли не изменилась. Все тот же огромный стол, заваленный бумагами, стеллаж с книгами, где помимо сборников рецептов можно было найти и парочку справочников по истории оружия и кораблестроения, потертое кресло да старая кушетка, на которую и уселся Барт. «Нос, рассказывай», — проговорил Эдвин, усаживаясь в кресло. «А что бы вы хотели услышать?» — осторожно поинтересовался Барт. «Все!» — улыбнулся учитель. Вандерветтлик на мгновение задумался, улыбнулся в ответ и выдал. «У вас прекрасная лютня, мастер. Я тоже хотел бы иметь инструмент работы Лоренса Диватте». Старый Барт отторопело уставился на Яна. В его глазах блеснули озорные искорки, И он расхохотался. «И до тебя добрались, значит», — выдавил он сквозь смех. «Однако, не забывай, Ян, инструменты мастеров несравнимы ни с чем. Но жизнь в них вдыхает лишь душа владельца. Без своего министреля даже самая изысканная лютня — лишь кусок дерева». Старик продолжал смеяться. «Как я и думал!» Восторженно выпалил Вандерветтелик. «Вы тоже знаете о поющем братстве?» А, протянул Эдвин. «Даже больше, чем ты думаешь. Но я давно не имел с ними никаких серьезных дел». «Как ты знаешь...» Он стукнул по своей деревянной ноге. «Я не очень-то люблю теперь путешествия». «Но почему вы не рассказывали мне раньше?» — удивился Иэн. Эдвин мигом стал серьезным. Потому что братство — это не игрушки. Некоторые его члены слишком много внимания уделяют другой составляющей нашей профессии. То есть, что не связано с музыкой. А тебе всегда нравилась именно музыка, ее душа, дыхание. Пожалуй, и сейчас она интересует тебя даже больше, чем желание добиться восторженных возгласов благодарных слушателей. «Я просто хочу петь о том, что мне кажется важным», — робко ответил юноша. «Вот об этом я и говорю. Честно признаться, я не особо рад, что ты теперь в братстве. Кто тебя пригласил?» «Джан Карло Росси». «А, этот юнец...» «Не самый последний человек в братстве, и, к счастью, не самый плохой его член, хотя сложно представить, что у него на уме». Но это характерная черта почти всех наших коллег. Ты — исключение. — Вы думаете, мне не место в братстве? — осторожно поинтересовался Ян. — Отчего же? Быть может, если набрать таких, как ты, поющее братство станет, наконец, поющим, а не как сейчас. Правда, тогда оно потеряет свою силу. — Какую силу? Чем вообще? «Занимается братство».